Глава 33. «Совсем-совсем никак не выберешься на Новый год?» спрашивает Иришка со стойки регистрации. «У мужа встречи, он мне не простит, если я оставлю его одного в такой ответственный момент». «А может, в другой день?» «Дина, что скажешь? Может, не обязательно 31-го? Давай 3 там или 6 -го. «Минутку». Дина что-то просматривает в мониторе компьютера. «Шестого, отлично. Как раз у всех свободно». «Что обсуждаем?» Кирилл появляется неожиданно. Девочки тут же преображаются. Одинокая Риша цепляет самую соблазнительную улыбку, а занятая Дина хоть и не кокетничает, но смотрит на Кира мечтательно. Зависает разве что не подбирая с подбородка слюни. Не знаю, почему они на него так реагируют. Хотя, конечно, знаю. Привлекательный, талантливый, холостой. Даже я знаю, что из-за его халатности моей сестре не была оказана необходимая помощь. Все это замечаю. Не могу игнорировать и пытаюсь понять, что произошло, если Саенко так сильно изменился. «Не так давно о нем вышла статья, но он тогда работал в другой больнице. Очередная халатность, которая привела к инвалидности пациента, но сейчас я представить не могу, что Кирилл может сделать что-то подобное. Хотя на операциях я всегда начеку, контролирую его, слежу. Не так за пациентом и ходом операции, как за хирургом». «Планируем небольшой корпоратив», — говорит Иришка. соберемся небольшой девичьей компании». «А я», — удивляется Кирилл, — «хирурга не берете? Берем Кирилла Савельевича?» — якобы спрашивает Иришка у нас. «У вас вариантов нет?» — разводит руками Кир. «Попробуйте не пригласить, и я скажу главному, что вы косячите». «Несправедливо, Кирилл Савельевич!» «Несправедливо, Ирина, любимого врача на тусовку не звать. Мне тоже нужно расслабиться. Когда вы собираетесь? У меня там что по сменам?» Быстро выясняется, что у него тоже выходной. У всех нас. Мы можем спокойно отдохнуть в клубе, так что причин отказываться у меня больше нет, и я соглашаюсь». Все же пойти с ними мне хочется определенно больше, чем отправиться с Марком на встречу с людьми, которых я знать не знаю». «Ты тоже будешь на семейном ужине, который устраивает Марк, верно «Марк? Он инициатор», — хмыкает Кирилл. «Если б не отец, то я бы и знать о встрече не знал». «У вас не очень хорошие отношения?» «Скажем, не самые лучшие, но мы научились понимать друг друга. Я не лезу к нему, а он ко мне. Идея, Разговариваем мы уже по пути в ординаторскую, где у нас будет минут 15, чтобы поесть, выпить кофе и приступить к плановой назначенной операции. В кабинете сталкиваемся с Рупиной Лизой. Она работает в клинике анестезиологом, но у нас на операциях присутствует лишь на заменах, которые бывают нечасто, но именно сегодня такой день. Мы с ней ладим так себе, но так как пересекаемся редко, то это даже не ощущается. «Вы еще не готовы?» — смотрит на нас так, словно это она, главный человек в операционной, впрочем. Ну, отчасти оно так и есть. Наверное, именно поэтому я так сильно не люблю с ней работать. Она заносчивая, высокомерная. Кирилл к ней относится так же, хоть и ладят они. Как кажется, с первого взгляда, неплохо. Я, кстати, кофе сделала, но мне уже не лезет. Стави чашку на стол перед Кириллом. Твой любимый двойной эспрессо, свежий. Спасибо. Кирк чашки тянуться не спешит. Сначала идет в ванную, чтобы помыть руки, и только потом возвращается в кабинет и отправляет в микроволновку еду для разогрева. Я убираю со стола, когда в кабинет как раз входят другие сотрудники. У кого-то перерыв, кто-то забежал сделать кофе и выйти на улицу, дабы выкурить сигарету. Помещение становится многолюдно, так что мы с Киром, перебросившись в парой фраз, приходим к выводу, что поедим в другом месте. В раздевалке или в коридоре — неважно. Мы забираем обед и выходим из ординаторской. Черт, кофе!» — вспоминает Кирилл. «Я принесу». Тут же вызываюсь, так как одна рука у меня свободная. Я распахиваю дверь, буквально сразу налетая на Рупину, у которой в руках та самая чашка с кофе, и она, к сожалению, летит на пол и разбивается в требеске. «Твою ж мать!» — восклицает она. «Ты куда смотришь?» Спешила как раз за этим кофе. «Я сделаю другой!» — говорит Кириллу, напрочь, игнорируя мое присутствие. «Не стоит, выпью в другой раз». Рупина недовольно хмурится, но, вникнув, возвращается в ординаторскую, а я шагаю следом за Кириллом. Мы едим в небольшом подсобном помещении, только вдвоем. Никто сюда не заходит, но мы хорошо слышим, как за дверью ходят наши коллеги. «Готова к операции?» — спрашивает Кирилл, запивая съеденное водой из моей бутылки. «Отчасти. Все будет хорошо. Случай не единичный. Он абсолютно спокоен, расслаблен, словно это не у нас с ним сейчас одна из самых сложных операций за период моей работы. Уже в операционной я чувствую себя неуютно. Все вокруг готовятся, Кирилл уже в маске, абсолютно готов, но я не могу сосредоточиться из-за рупины, которая прожигает меня взглядом. Лиза! Громко говорит Кирилл. «На тебя ответственный пациент, а ты изучаешь жену моего брата?» Она словно приходит в себя, быстро-быстро кивает, делает анестезию и больше не отвлекается, но тот ее взгляд заставляет меня работать не на полную силу, так что в конце операции Кирилл вызывает меня к себе в кабинет и отчитывает, как маленькую девочку. «Хирург должен быть равнодушен, всегда и во всем, настаивает. «Все проблемы за дверью». «У тебя всегда получается?» «Стараюсь». «И не было ошибок?» «Были, Василиса». И именно поэтому ты сейчас стоишь в моем кабинете и слушаешь все это. Серьезными были ошибки? Недопустимыми. Он же моя челюсть, а затем шумно выдыхает. Ломается карандаш в его руке, и из-за этого треска я вздрагиваю. Не я это начала. Делаю жалкую попытку оправдаться. С Лизой я поговорю отдельно, и больше вы вместе работать не будете. Ты отправишь меня к другому хирургу? Почему-то эта мысль приводит меня в ужас, и вовсе не потому, что я вроде как должна собрать компромат. И эта неожиданная догадка буквально повергает меня в шок. Я даже присаживаюсь в кресло, куда пару минут назад Кирилл предлагал мне сесть. «Нет, не отправлю. Рупина не будет нашим анестезиологом. Разве что в неожиданных экстренных операциях». Я киваю, как китайский болванчик, выдавливаю из себя слова благодарности и выхожу из кабинета, наталкиваясь в коридоре на Рупину. Она выглядит уставшей и измутанной, как и мы после операции. Но это не мешает ей толкнуть меня плечом и гордо пройти в кабинет к Кириллу.